За несколько дней до этого друг говарда, сэр Виллиам Алан, ввёл в его семью нового гостя, произведшего сильное впечатление на Софи тем, что отнесся к ней самым живейшим интересом. Этот охотно принятый говардом гость был принц Людовик Наполеон, племянник императора, умершего на острове Святой Елены. Принц Людовик отличался не только красивой наружностью, но также чрезвычайно умной головой и умением обращаться в обществе, так что сумел заслужить не только расположение Софии, но даже дружбу самого мистера Говарда. Расположение Софии к Людовику очень скоро обернулось безумной любовью. Все ее существо рвалось к нему, и бесконечная радость овладевала ею, когда вблизи ее находился принц. Не будем распространяться о том, любил ли со своей стороны принц когда-нибудь Софию. Его отношения и последующие поступки ясно докажут нам это. Во всяком случае, ему была приятна возрастающая склонность прелестной девушки, а также гостеприимство ее родителей, которое в то время ему было необходимо, из-за которое впоследствии он заплатил такой неблагодарностью, что она вечным позорным пятном легла на всю историю его жизни. принадлежал к числу людей, уважающих других до тех пор, пока они им нужны, потом бросал их как лишнюю негодную вещь. Не заботясь о том, треснет она или разобьется в дребезги. Миссис Говард скоро заметила, что ее любимица Софи оказывает принцу больше внимания, чем остальным гостям их дома. Но по сердечной своей доброте она скрыла это открытие от супруга. Твердый, непреклонный мистер Говард шёл бы, конечно, своей обязанностью образумить дочь от ребяческих грез. Он безжалостно разрушил бы ее девические мечты. Он заглушил бы любовь в зародыше, если бы видел, что она ничего не может дать дочери, кроме несчастья. А это было неизбежно. Он сам неоднократно предсказывал принцу Наполеону, обладание французским престолом и доверить свою единственную дочь человеку, претендующему на корону, было по его мнению верхом безумия. Он говорил, что еще одно возмущение, и Людовик Филипп, не устоит, а престол орлеанского дома рухнет. И неужели Софи, единственное его дитя, протянет руку этому наследнику престола. Действительно, девушка стояла на краю гибели, не подозревая этого. Говард так ясно, решительно высказался по этому поводу, что его супруга лишилась всякой надежды когда-либо изменить этот взгляд. К тому же принц не произнес еще ни одного серьезного слова касающегося Софии. Он был внимателен, любезен, Ну, что касается истинной любви, то на нее не было даже ни малейшего намёка. Итак, в тихое семейное счастье Говардов вмешался элемент, который мог окончательно разрушить его. Положение принца в это время было крайне критическое. Материальные средства его до того истощились, что все друзья и старые знакомые быстро отвернулись от него, давая понять, что не намерены более снабжать его. В этих стесненных обстоятельствах он обратился к богатому мистеру Говарду, и этот честный человек, не сказав ни слова жене и дочери, одолжил принцу громадную сумму денег, которая его выручила и спасла. Софи получила превосходное образование и больше всего любила музыку. Она пела и играла на рояле как виртуозка, развлекая по вечерам небольшой кружок знакомых Говардского дома. принцем она разговаривала очень охотно, болтала с ним о Германии, Франции и Америке, слушала его рассказы о театре и литературе, и с каждым днем все более и более привязывалась к умному, любознательному молодому человеку. В таком-то положении были дела, когда мистер Говард с женой и дочерью отправился на док. Миссис Говард была задумчива, Софи, сидя рядом с родителями, мечтала о принце. Она чувствовала, что любовь ее обратилась в страсть, которая заслоняет с собой родителей, и что она готова сделать для Людовика все, что только он потребует. Девизия Дока, удавшаяся как нельзя лучше, скоро кончилась, и мистер Говард, находился в отличнейшем расположении духа, Его опасения относительно неисправности оказались необосновательными, и что не могло разбить его так, как это событие.